Глава вторая. Сирена Авельянези сидела напротив марашелла карабинеров Бани Брандалини и скептически покачивала головой. Ей нравился немолодой карабинер. В отличие от предшественников, он был умным и профессиональным и даже вписался в жизнь деревни. Брандолини всегда будет пришлым, но люди научились доверять ему как представителю закона. Казалось, тихому существованию местной станции Карибенеров пришел конец, когда в их район назначили нового начальника, амбициозную неаполитанку Карлотту Карлини. Но в деревне всегда случаются чудеса. Вот и лейтенант Карлини изменилась, по-другому взглянула на мир. И хотя она лишь в начале пути, всё наладится. И все благодаря Николетте. Так что не только подруге Пенелопы повезло с таким другом, как Маришала Брондолини, но и ему с Николеттой повезло невероятно. Но в эти дни происходило нечто странное — Даже невозмутимый Брандолини забеспокоился, не говоря уже о младшем офицере Паоло Риворосса. Паоло обычно занимался рутинной работой. Бродил по улицам деревни, внимательно наблюдая и прислушиваясь, выискивал неприятности или любую возможность принести пользу. Но за последние недели не было ни сбежавших собак, ни потерявшихся старушек в маразме, ни магазинных воров, даже граффити на стенах никто не рисовал. Гуляй, сложив руки за спиной, наслаждайся весенней прохладой и думай о новом кашемировом джемпере, который так завлекательно висит в витрине магазинчика «Синьоры Нуцци» но стоит гораздо больше, чем может позволить себе потратить простой карабинер. Но что-то не так было в нынешней весне. Необъяснимая тревога висела в воздухе, и карабинеры не могли избавить от нее деревню. Паоло уже задумался, а не объявился ли в деревне серийный убийца. В своих фантазиях Он представлял себя героем. А что сделает тебя героем, как не поимка маньяка? Но кто в здравом уме будет убивать девяносто восьмилетнего старика с другой стороны? Разве серийные убийцы бывают в здравом уме? Две женщины, одна среднего возраста, другая постарше, докладывал он мэру. Двое мужчин, один постарше, другой очень постарше пожилые. Один из четверых приезжий, северянин, трое наши деревенские жители. Сирена покачивала головой, а Брондолиня рисовал на листе бумаги четыре круга, которые нигде не пересекались, как он ни старался. Карабинеры перепроверили. Ничего необычного, никаких странных связей между жертвами, кроме обычных, повседневных». «То есть вы уверены, что нет причин для беспокойства?» Внимательно посмотрела на офицеров сирена. Те заверили, что нет, а Паола, привычно покраснев, дурацкая особенность, от которой никак не удавалось избавиться, сказал, «Это как раз такая ситуация, которая нравится сеньоре Николетте и вашей сестре, сеньора мэр. Если бы они взялись!» Брандолини вспыхнул, резанул взглядом по подчиненному, который покраснел еще больше. Не, он не хотел умолить достоинство карабинеров, просто как-то так вышло. Сирена шла по центральной улице, заранее приготовившись к долгому пути. Улица была совсем не длинной, но даже в спокойные времена ей приходилось все время останавливаться и здороваться с жителями деревни. Ее всегда уважали, но теперь она была их мэром. Нормальный мэр должен сделать что? Сесть в машину, скомандовать водителю, куда ехать, и окунуться в комфорт кожаного кресла. Но в деревне, где живет 800 человек, ей не полагалось ни авто, ни водителя, ни зарплаты. Да и крутые улицы-лестницы устроили лет семьсот назад не для будущих автомобилей, а для маленьких осликов с поклажей. А раз ты не можешь ничего изменить, надо принять и расслабиться. Сирена шла не спеша, подставляя лицо весеннему солнцу. Некогда черные, а теперь соль с перцем ее кудри подпрыгивали при каждом шаге. «Бонжорно, сеньора Синдека!» Выкрикнул из-за прилавка кафе Лоренцо Лапини, поднимая чашку эспрессо в знак приветствия. «Бонжорно, Лоренцо!» — улыбнулась сирена. «Твой кофе сегодня пахнет особенно. Или это весна?» Он рассмеялся и вышел за двери, понизил голос, оглядываясь. «Сирена! Опять эти туристы из Милана!» Вчера оставили на стойке счет без чаевых, да и ладно. Но они обозвали мою панакоту слизью. Я, конечно, не обижаюсь, но если бы вы могли как-то... Ты записал номер их машины? Передай мне. Пусть знают. В пьетропертозе плохо обращаться с десертами. Все равно, что оскорблять родственника. А у нас все одна семья». Но даже ее шутка не развеяла тени, что легла на лицо Лоренцо. Он замялся, потом тихо добавил. «Ты... ты слышала новости?» «Уже четверо. Четверо умерли!» Холодок пробежал по спине. Последней была Джованна, вдова-часовщика, которая всегда сидела у окна с вязанием и махала прохожим. Ей было восемьдесят два, и она четвертая. Все уважаемые, все здоровые для своего возраста. Все умерли естественно, как сказал доктор Бертолини. Сердце, почки, возраст. Ничего подозрительного, повторял молодой врач, поправляя очки. Но в деревне, где никто не умирал без причины, где даже смерть имела свой ритуал, свое предупреждение, свою скорбь, Такое совпадение казалось почти кощунственным. Люди начали закрывать ставни пораньше, перестали оставлять ключи у соседей, шептались на рынке, даже колокола в церкви звучали как-то иначе, будто с опозданием. — Доктор говорит, всё в порядке, — произнёс Лоренцо, но в голосе не было уверенности. То ли в новом докторе, еще не завоевавшем доверие, то ли в его вердикте. Но ты же знаешь, Сирена, у нас никогда не умирали просто так, один за другим. Без прощания, без болезни, просто умирали. Сирена кивнула. Она помнила, как три месяца назад Феличи принес ей банку с фиговым вареньем. «Ты скоро станешь мэром, а я, пожалуй, доживу до твоего первого указа». И вот его нет. «Спасибо, Лоренцо, что поделился», — тихо сказала она. «Я поговорю с доктором еще раз». Дальше пекарня, где свежий хлеб уже почти раскупили. Увидев сирену, Анна-пекарь замахала рукой припорошенной мукой, но и в ее глазах не радость, а тревога. «Сирена, ты только глянь, опять исчезла моя старая форма для хлеба, та, что со штампом старой пекарни. Я ее от мамы унаследовала, без нее тесто не поднимается как надо. Как будто само чувствует, чего-то не хватает!» Сирена кивнула, запоминая. «Пропажа формы? Пустяк. Но в маленькой деревне даже пустяки отголосок чего-то большего». Особенно, когда смерть ходит по улицам и словно почтальон стучится в дома. На площади у фонтана молодая пара с ребенком на руках. Женщина подбежала первой. «Синьора Сирена, мы решили остаться. Не уедем. Покупаем домик у старой церкви. Хотим открыть мастерскую, гончарную. Но сосед жалуется на шум, хотя мы пока только цветы сажаем». «Шум от цветов?» — приподняла бровь сирена. — Интересно. А этот сосед не тот ли, кто в прошлом месяце жаловался, что пение соловья мешает ему спать? Молодые рассмеялись и на миг напряжение отпустило. Но сирена уже думала не о цветах. Она думала о том, что в белоснежное кружево повседневной жизни вплелась черная нитка тревоги. А за спиной в утреннем воздухе висела невысказанная «Кто следующий?». Франческа, бывший помощник аптекаря, шла за коляской, спотыкаясь и уставившись в одну точку. Казалось, не она толкает коляску перед собой, а коляска едет куда-то, волоча за собой молодую мать. «На работу не собираешься?» Спросила сирена, поймав и коляску, и Франческу на очередном неудачном вираже. «Мы скучаем без твоей улыбки!» Франческа подняла красные измученные глаза. «На работу? Я не спала ни одной ночи! Я даже не помню, что такое сон!» Малыш из коляски издал такой вопль, что даже старые оконные стекла задрожали. «Понятно. Можно мне?» Франческа дрожащими руками долго расстёгивала коляску, вынимала ребёнка, орущего так, что люди выглядывали из окон. Передала малыша сирене, опустилась на скамейку и закрыла глаза. «Это же девочка? Она здорова?» «Наверное, болит живот». Не открывая глаз, пробормотала Франческа. «А так как она только сосёт грудь, значит, ей не нравится то, что я ела. Я и так уже ничего не ем». «Никаких сил нет. Ей ничего не нравится. Стоит Нику уйти на работу, и она начинает вопить ещё громче, клянусь. Она словно ждёт этого момента. И ничего не помогает. Ничего, что бы я не делала!» Тут Франческа открыла глаза и недоумённо уставилась на сирену. она что, замолкла?» Сирена кивнула, продолжая качать малышку на руках и тихонько напевать ей что-то на ухо. «Как ты это сделала? Ты что? Ах, да, я понимаю!» Я просто взяла ее на руки и немного покачала. Думаю, ей не нравится прогулка рывками по булыжникам, вот и все. «Нет!» — покачала головой молодая мать. «Ты волшебница!» — сирена хмыкнула. Эта молодёжь не понимает элементарных вещей, а потом рассказывает сказки о колдовстве. Так, я сейчас осторожно передам её тебе, а ты пойдёшь домой, держа её на руках. Хорошо. Коляску тебе доставят. Вон, хотя бы Матео. Пожилой сеньор с соседней лавочки кивнул. А вы не задумывались насчёт всех этих убийств? Поинтересовалась повеселевшая Франческа шёпотом боясь разбудить малышку на руках. «Ну, то есть я хотела сказать смертей?» «Нет, не задумывалась», — ответила сирена с улыбкой Монелизы, и Франческа покраснела. Она хотела сказать что-то еще, но тут раздался новый вопль, заставивший окна на улицах снова распахнуться. Но никто ничего не увидел» потому что крики доносились с первого этажа дома на углу, где жила синьора Дольфина с дочерью Дейзи. Уменьшительным американизмом от непроизносимого имени Дезидерия. Оставалось только слушать. Стены дома почти не заглушали крики. Да, мама, просто скажи, как я могла вырасти нормальным человеком с такими родителями? Как? Мои родители все испортили. Все. «Дорогая, я знаю, что ошибалась, но нельзя называть родителей неудачниками, тем более, что это не так. Да вы вообще не любили друг друга!» «Он мне не изменял и не бил». «О, это слишком низкая планка, мама! Очень низкая!» «Чёрт побери! Он просто вкалывал, как проклятый, не обращая внимания на семью! Никогда не был дома! Никогда не был с нами!» это несправедливо. «Да ладно! Посмотри правде в глаза! Он сам это выбрал! Сам выбрал то, чему посвятить свою жизнь! И что? И все потерял! И оставил нас нищими!» «Это не...» «Это именно так! Ты выбрала худшего мужчину для брака!» Голоса стихли, но стихла и улица, вслушиваясь в каждое слово. «Это преувеличение!» нет «Не преувеличение!» Завопила Дейзи. «Ради бога, пожалуйста, говори потише!» Попросила Дольфина. «Неужели все соседи и все, кто идёт по улице, тоже должны это слышать? Это же не Неаполь, в конце концов!» Сирена вздохнула и постучала в дверь. Ей открыла сергитое Дейзи с раздутыми, как у быка, ноздрями, с ножом в руке. Мэр вопросительно подняла брови. Дейзи опустила нож. «Мы готовим на кухне!» Она пробормотала что-то, бросила нож на полочку и выбежала из дома, чуть не задев плечом сирену. Дольфина выглянула из кухни и развела руками. Сирена также молча покачала головой и ушла.